Глава 41. Они узнаваемы даже в масках. Даже без представления, которое звучит как насмешка над тем, что Франц все еще женат. «Господин Левинс со своей прекрасной спутницей!» Прокатывается по залу, а я невольно морщусь. «Ну да, Франц нашими общими усилиями все же имеет какой-никакой вес в обществе. Да, без титула, но как серьезный владелец фабрики, делец. А вот Лидия — просто женщина при нем». И я больше чем уверена, что она сейчас до дрожи злится из-за этого. Интересно, а Карл ей успел рассказать про Бьорна и их встречу в лесу? И что вообще с Карлом? Я так и не решилась спросить своего мужа, что он с ним сделал. Франц пытается создать вид уверенного в себе мужчины. Но то, как он поправляет свои запонки, выдает его с головой, нервничает и пытается создать важный вид. Мой настоящий горе-муж всегда придавал этому аксессуару слишком большое значение. Я даже, накопив по секрету от него, однажды на годовщину свадьбы подарила ему запонки с рубинами. Франц скользит взглядом по толпе и на мгновение задерживает его на мне. Я замираю, ожидая вспышки узнавания. Но его взгляд пуст. Мой муженек видит лишь дорогую ткань платья, рубины на моей шее и маску. Он видит женщину, которая ему не по зубам, и даже не догадывается, что эту женщину он сам вышвырнул из дома. Мерзавец. Лидия, как обычно, одета с иголочки в дорогое платье. Но у нее нет чувства меры. Никогда не было, наверное, поэтому и решила связаться сразу с двумя мужчинами. Одного мало оказалось для удовлетворения чувства собственного. Хотя какое там достоинство? Никогда не было, наверное. Поэтому и решила связаться сразу с двумя мужчинами. Одного мало оказалось для удовлетворения чувства собственного. Хотя какое там достоинство? Никакого. Я смотрю на ее попоросячье розовое платье, которое кажется в зале слишком вычурным и неуместным, привлекающим к себе внимание, но вызывающим лишь сочувственные улыбки местных дам. Бросаю благодарный взгляд на Бьорна. Когда мужчина действительно умеет сделать так, чтобы его женщина блистала и была объектом зависти, это тоже своего рода причина позавидовать ей. Интересно, а могло ли так случиться, что он встретился мне до Франца? И смогла бы я разглядеть в нем все достоинства, или так и оказалась бы слепа? Но удивительным оказывается то, что за парочкой Лидия Франс следует как большое грузное пирожное Карнелия. Она, высокомерно подняв подбородок и поджав губы, осматривает зал. Мои пальцы непроизвольно сжимаются на предплечье Бьорна. «Какая встреча!» Тихо произносит он, делая шаг вперед и почти полностью закрывая меня своей крупной фигурой. Не подавая вида. Лидия тянет его вперед, что-то шепча на ухо, и они направляются прямиком к владельцам королевской звезды. Корнелия движется как огромная каравелла к столикам с закусками, то есть к нам. Идем, Бьорн увлекает меня чуть в сторону. Когда Корнелия пытается пройти мимо нас, чтобы сократить путь, мой спутник делает едва заметное движение плечом, преграждая ей дорогу своей широкой спиной. Он, словно незначай поворачивается, оттесняя ее подальше от меня. Я же не могу оторвать взгляда от Франца и того, как он приближается к хозяевам вечера. Но когда между ними остается буквально несколько шагов, Аманда, а с ней и ее муж, решительно выходят в центр зала. «Господа!» — громкий голос хозяйки вечера перекрывает шум гостей. «Прошу минуту внимания!» Франц, который был уже готов протянуть руку для приветствия, так и застывает в растерянности. Губы Лидии упрямо поджимаются. Я замечаю, как она дергает своего любовника за рукав, но сейчас уже поздно. Прерывать Аманду будет просто верхом неприличия. «Сегодня особенный вечер», — вступает ее муж, поднимая бокал. «Мы рады объявить о заключении уникального контракта, который перевернет представление о красоте в нашем королевстве. Мы подписываем договор с невероятно талантливой Нирой Элис Констанс». На меня сразу падает множество взглядов. Я чувствую, как будто лучи из света сконцентрировались на мне одной и никуда от этого не спрятаться. Да уж, незамеченной теперь остаться невозможно, хоть бы остаться неузнанной. Я вижу, как вытягивается лицо Франца. Его рот приоткрывается, он переводит взгляд с хозяев на меня. Он рассчитывал на этот контракт. Он был уверен, что он у него в кармане. Один из слуг с прямой спиной и взглядом человека, который уверен, что выполняет невероятно важную миссию — «Подносит нам документы на бархатной подушке». «Прошу вас, Нира», — улыбается Аманда. «Кажется, я начинаю понимать, почему ее муж не хотел иметь дело с женщиной. Ему этого и дома хватает. И неизвестно, кто на самом деле управляет королевской звездой. Впрочем, с нашей фабрикой было именно так. Но сейчас важно не это. Меня поставили в очень неудобное положение. Если я сейчас откажусь подписывать договор, я сильно подорву свою репутацию». Но и ознакомиться с ним заранее мне не дали, поэтому я замираю в растерянности. Пальцы Бьорна сжимаются на моем локте, он тоже понимает, что меня ставят в сложные условия. Да и откладывать подписание я не могу. Мне обязательно нужно показать Францу, что ему ничего не светит. Я беру перо, но не спешу. Бьорн наклоняется ко мне. «Я не уверен в их честности», — произносит он. «Увы, я с ним согласна. Я практически физически чувствую на себе внимание со всех сторон. Чувствую алчный взгляд Франца, который жаждет того, чтобы у меня все пошло не так. Пристальной и подозрительной Лидии, которая, в отличие от муженька, может меня узнать, и ненавидящий, презрительной Корнелии, которая осознает, что ее сыночка вот-вот посадят в лужу. Мне срочно надо решать, как поступить. Я чувствую на себе испепеляющий взгляд Франца, но теперь он меня не пугает. Он греет мое самолюбие. Так что я решаю сделать ни вашим, ни нашим». Я убеждаюсь, что основные пункты договора соответствуют обсужденным ранее условиям. Улыбаюсь и делаю пометку. Действительно, после согласования приложений. А затем ставлю свою подпись. Если они попытаются украсть рецепт и выкинуть меня, как это сделал Франц, этот контракт превратится в пустую бумажку. Я очень благодарна за ваше доверие. Подойдя к хозяевам, говорю достаточно тихо, так, чтобы слышали те, кому это адресовано, но не больше». Все прочие детали мы непременно утрясем завтра в вашем кабинете, когда я подробно изучу все пункты договора. В глазах Аманды мелькает довольный и очень хитрый огонек. Все же была проверка? И почему я почти не удивлена? Затем я беру бокал, который подает мне довольный Бьорн, шепнув «Умница!» и громко произношу. «Надеюсь, наше сотрудничество будет столь же блистательным, как этот вечер!» «Поздравляю нас!» — поднимает тост владелец королевской звезды. Раздаются аплодисменты, и музыканты начинают играть вальс. Я едва успеваю спокойно выдохнуть, как рядом со мной возникает Франц. Он стряхивает с рукава руку Лидии и церемонно склоняет передо мной голову. Что же? За это выражение лица Лидии я готова выслушать от своего практически бывшего мужа еще пару фраз. С его коронной обворожительной улыбкой, на которую я повелась, заискивающим тоном. И как же сейчас это бесит его любовницу. Констанс. Голос Франца звучит в том самом тембре, в котором он мне говорил, как любит меня. Позвольте выразить мое восхищение. Вы невероятны. Я не знаю никого из женщин, кто мог бы так сиять и при этом иметь достаточно смелости и знаний, чтобы заключить столь крупный контракт. Понятия не имею, какими силами я умудряюсь сдержать смешок или пощечину. Наверное, только потому, что не могу выбрать, что мне хочется больше. Не окажете ли вы мне честь? Франц протягивает руку, приглашая на танец. Я, как владелец крупной фабрики, был бы рад обсудить с вами некоторые нюансы. Между нами вырастает скала в черном костюме. Бьорн. Боюсь, господин Левинс, вы опоздали. Голос моего спутника звучит мощно, весомо, а тон не предполагает никаких возражений. Первый танец, как и все последующие, принадлежит мне. Он даже не смотрит на Франца. Просто бесцеремонно оттесняет его плечом, берет меня за руку и увлекает в центр зала. Муженек остается стоять с протянутой рукой и глупым выражением лица, а я едва сдерживаю нервный смешок. Фу, как грубо! Шепчу я, пряча улыбку, когда Бьорн кладет ладонь мне на талию и уверенно ведет в танцы. Не грубее, чем то, как он сбросил свою любовницу с руки, спокойно отвечает мой партнер. Хотя если бы он рискнул коснуться тебя, то, возможно, эту часть тела он бы уже потерял. Как же это на самом деле приятно — танцевать с тем, кому доверяешь. То, как сейчас поступил Франц с Лидией, вообще не новость. Он неоднократно так делал со мной, если вдруг была хоть малейшая вероятность того, что меня могут узнать, и это помешает дальнейшим делам. Я должна была быть в тени среди важных людей, чтобы не портить репутацию. Хотя кто еще кому ее испортил? Сейчас же я ценность для Бьорна. Я важна ему, он... Заботиться о том, чтобы мне было хорошо на этом празднике. И мне действительно хорошо. Мы кружимся, и мир вокруг смазывается в разноцветные пятна. Есть только мы. Его рука обжигает сквозь ткань платья, его взгляд приковывает, не дает отвести глаз. Я чувствую себя защищенной, как никогда в жизни. Когда мелодия заканчивается, мы останавливаемся с Бьорном около одного из столиков с напитками. Как раз того, который ближе к выходу. И я, переглянувшись с моим псевдомужем, понимаю его план. Уйти отсюда как можно незаметнее и как можно быстрее. Констанс! Раздается голос Корнели где-то совсем рядом. Знакомая фамилия. Я замираю так, будто меня вморозили в глыбу льда. Бьорн замечает, и тут же я чувствую, как мои пальцы сжимают его ладонь. Он тоже слышит. А вы знаете, да, слышу я другой женский голос, тоже не молодой. Я помню, кажется, это была семья торговцев. Помнится, там дочь даже за барона умудрилась замуж выскочить. «Точно, точно!» — подхватывает третий голос. «Только происхождение все же не спрячешь. дочь того у этих баронов сбежала с каким-то проходимцем. Говорят, они потом где-то изгинули, да и по делам». «Как это с проходимцем?» — тихо возражает Корнелия. «Вполне. Точно, с безродным и пустым. Благородный разве стал бы соблазнять чужую невесту? Нет, конечно». Я слышу, как закашливается Корнелия. «Ах, ее любимого сыночка хают». «Баронов жалко. Единственная дочь, такая глупая». Говорят, они после побега пошли в драконий храм и оттуда уже не вернулись. Снова вклинивается третий голос. «А может, это их герцог того? Девчонка ж...» -с -с -с. Обрывает предположение вторая. «А если ему доложат? Головы не сносить!» Пальцы Бьорна чуть сжимаются, а потом его голос вырывает меня из оцепенения. «Ты дрожишь» замечает он, чуть крепче прижимая меня к себе. Дышать тяжело, меня начинает мутить. Комната начинает вращаться. Я знаю эту историю. Я прожила ее. Но слышать это вот так, из чужих уст? Элис. Голос Бьорна доносится словно сквозь вату. «Мне... мне нужно на воздух», шепчу я, продвигаясь ближе к выходу. Ночная прохлада приводит в чувство. Бьорн ведет меня мимо Лакеев по подъездной дорожке к выходу с территории особняка. «Дыши, Элис», — мрачно говорит мой не муж. «У этих баб не языка помело. Болтают всякую ерунду». В голове проясняется, и я понимаю, что мы идем по темной улочке вдоль домов. «Куда мы?» Вард ждет нас с экипажем чуть дальше, чтобы тут лишний раз не мелькать. Я останавливаюсь, безумно желая стянуть с себя эту гребаную маску и разрыдаться от души. Меня съедает чувство вины, которое всколыхнули чужие слова. Я думала, что пережила, что успокоилась, что больше не буду так реагировать на воспоминания. Но, кажется, меня ударили в тот момент, когда я была незащищена. «Ты не виновата в чужой жестокости или слабости», — резко разворачивая меня к себе, говорит Бьорн. «Ты можешь сейчас считать этот выбор неправильным, но тогда он казался тебе лучшим. Если бы ты этого не сделала, кто знает, сколько бы ты потом жалела. Всю жизнь — это просто урок». «Но какая цена у него?» Шепчу я, и слеза все же скатывается по щеке. Бьорн берет моё лицо в ладони, заставляя смотреть ему в глаза. В темноте парка они светятся, как два маяка. «Не вешай на себя то, за что не ты ответственна», медленно произносит мужчина и стирает с моей щеки слезу. Между нами снова возникает то странное напряжение, что было на площади, словно воздух вибрирует. Он наклоняется, и я не отстраняюсь. Я тянусь к нему, ища утешение, ища защиты от призраков прошлого. Его губы почти касаются моих, я чувствую его горячее дыхание. <къем> Раздается деликатное покашливание Варда со стороны темной аллеи. Я, конечно, извиняюсь, что прерываю идилию, но гром начинает нервничать. Бьорн резко отстраняется. В темноте я слышу, как он ругается сквозь зубы, только понять не могу то ли на меня, то ли на себя но почему-то мне кажется, что точно не Наварда. Мы молча доходим до экипажа, садимся и отправляемся к дому. В карете висит все то же непреодолимое напряжение, что чуть не заставило нас поцеловаться. Снова. Чтобы хоть немного развеять его, я решаю сменить тему. «Ты ведь знал, да?» спрашиваю я бьорно, нарушая тишину. «О чем?» Он удивленно смотрит на меня. «Что герцога не будет?» Бьорн тяжело вздыхает, выдерживает мой разочарованный взгляд, и отвечает: знал. А зачем он тебе? Посмотреть ему в глаза и высказать все, что я думаю об этом самодуре, фыркаю я, и попытаться ему объяснить, что мне непременно нужны документы, особенно теперь. Бьорн разглядывает меня, как будто немного расстроен. Но ведь герцог обещал, что документы будут у тебя, говорит он. Разве этого мало? Он знает. Читал письмо? Или сам говорил с герцогом: почему-то это бесит. Раз ты это знаешь, что знаешь и условия, на которых этот тип готов мне выдать документы, отказаться от всего. Бьорн кивает. И ты считаешь это нормальным? Меня почему-то очень злит, что Бьорн не на моей стороне. Это шантаж. Он хочет отобрать у меня все, ради чего я работала семь лет. Элис, подумай головой, устало произносит Бьорн. Тебе нужна новая жизнь. Чистый лист. Пока ты цепляешься за эти патенты, ты связана с левинцами. Ты уязвима. Отказ от претензий — это плата за безопасность. Ты сама хотела оставить прошлое в прошлом. Он просто мстит мне за побег, — всплескиваю руками я. И ты? Ты его защищаешь. Я защищаю тебя, — рычит он. Этой фабрике осталось всего ничего. Зачем она тебе, если ты можешь начать новое? Это мое детище. Я не собираюсь его дарить ни Францу, ни герцогу. Ты упрямая, безрассудная, начинает Бьорн, но экипаж останавливается. Мы приехали. Очарование вечера окончательно разлетелось на мелкие осколки. Я вылетаю из экипажа и бегу к дому. Бьорн догоняет меня в тот момент, когда я уже открываю дверь и собираюсь перешагнуть через порог. Мы не закончили, рычит Бьорн, словно дракон. Я закончила! кричу я, срывая маску и швыряя ее на стол. Я не подпишу этот отказ. Пусть герцог подавится своими условиями. Я найду другой способ. Какой способ? Бьорн нависает надо мной. Ты не понимаешь, с чем играешь. Я не играю. Я борюсь за свое. Я тычу пальцем ему в грудь. Дом вокруг нас начинает вибрировать. Стулья мелко дрожат. Посуда в серванте звенит, как колокольчики на ветру. Но мы так увлечены ссорой, что не замечаем предупреждений. Ты невыносима, рявкает Бьорн. «А ты слишком любишь контроль!» Мы одновременно делаем шаг через порог, и в момент, когда наши стопы уже должны коснуться коврика у двери, мы понимаем, что этого не происходит. Зато я точно осознаю, что пола под ногами тоже нет, и мы с Бьорном вместе летим в темноту.